Часть третья. Своими руками сделанный человек. Ну, почти. Глава седьмая. Как беременность отражается на будущей жизни. Ничего вы здесь, мамочка, не поделаете. Будет время, Иуда выдаст, и Ирод съест. А Бог, кстати, тоже все время мечтал о девочке. Но он же папа. Куда свою булочку? Да на крест. Женя Беркович. Сначала давайте обсудим, как на будущей жизни отражается зачатие. Оно, например, определяет пол ребенка. Есть ли какая-то разница, кого именно вынашивать? Возможно ли повлиять на вероятность рождения дочери или сына? В начале лета 2010 года в Южноафриканской республике проходил финальный турнир Чемпионата мира по футболу. В феврале-марте следующего года В ЮАР родилось 86 249 мальчиков и только 84 115 девочек. В принципе, мальчиков всегда рождается чуть больше. Но внимательные ученые сравнили это соотношение с тем, что наблюдалось в соседние годы, и пришли к выводу, что все-таки есть статистически достоверное отличие. Примерно 1088 дополнительных рождений мальчиков, сообщают исследователи, случилось в ЮАР благодаря чемпионату мира. Объясняют они это эмоциональным подъемом на уровне всей страны, который способствует защите от стресса, а стресс снижает подвижность спермы, что предположительно может уменьшать количество зачатий мальчиков и провоцирует выкидыши, в большей степени поражающие зародыши мужского пола. Также радостные люди занимаются сексом чаще, что тоже способствует появлению сыновей. Один из авторов этого исследования в том же году опубликовал и другую статью, в которой сообщил, что чемпионат мира по футболу способствует снижению количества рождений мальчиков. На этот раз речь шла о сравнении за многие годы с чемпионатом и без него и о демографической ситуации на Мальте. Объяснение было предложено следующее. Эмоциональный спад на уровне всей страны, у которой нет своей сильной команды, ведет к более редкому сексу, что, в свою очередь, повышает вероятность рождения девочки. Означает ли это, что если вы хотите сына, то вам имеет смысл перебираться в Северную Америку, В 2026 году игры будут происходить там, а свою национальную идентичность связывать с Бразилией, пятикратным чемпионом. Лежат ли в основе этих данных какие-то объективно существующие законы природы или же соотношение полов подвержено случайным флуктуациям и иногда они совпадают с графиком спортивных мероприятий? Аргументация тут построена на двух предпосылках. Во-первых, сперматозоиды могут жить в половых путях долго, до недели, а яйцеклетка способна к оплодотворению всего лишь около суток. Во-вторых, Y-сперматозоиды маленькие и легкие. В них действительно на 2,8% меньше ДНК, а значит, способны быстрее плыть к цели. Соответственно, если заняться сексом в случайный день, то X и Y-сперматозоиды распределятся по половым путям равномерно, а вот если именно в день овуляции, то маневренные Y могут успеть доплыть до яйцеклетки быстрее. Но подкрепляются ли эти гипотетические соображения реальными данными? Честно говоря, не очень. Я знаю всего одну статью 1979 года, в которой удалось продемонстрировать, что вероятность рождения мальчика все-таки зависит от того, в какой день цикла заниматься сексом. Там была интересная методика. Исследование проводилось в Иерусалиме среди женщин-иудеек. В соответствии с религиозными предписаниями они воздерживаются от секса в течение 7 дней после окончания менструации. Но в зависимости от того, насколько долго продолжается само кровотечение и какова длина менструального цикла в общем, может получиться, что женщина возвращается к супружеской жизни за несколько дней до овуляции, а может и так, что овуляция уже случилась к тому моменту, как пройдено ритуальное очищение и возможен секс. И вот оказалось, что если, по подсчетам автора, основанным на приблизительных воспоминаниях женщин через 9 месяцев после описываемых событий, секс случился уже на излете способности к оплодотворению, когда с момента овуляции прошло больше суток, то вероятность рождения мальчика достигает фантастических 65%. К сожалению, очень может быть, что это случайная флуктуация. К анализу и трактовке данных 45 лет назад относились несколько более расслабленно, чем сейчас, а повторить этот впечатляющий результат с тех пор ни у кого не вышло. Есть свежие исследования, в котором выборка была больше, а данные намного точнее, потому что овуляция контролировалась с помощью УЗИ, а вместо секса практиковалась внутриматочная инсеминация. И там последовательность событий не повлияла на вероятность рождения мальчика. Во всяком случае, эффект не достиг порога статистической значимости. Да и само предположение о том, что Y-сперматозоиды быстрее плавают, не то чтобы хорошо подтверждается непосредственным наблюдением. Скорость сперматозоидов варьирует в промежутке 1-3 мм в минуту в зависимости от множества биохимических параметров внутренней и внешней среды, среди которых их хромосомный набор не играет ведущей роли. Задача сортировки сперматозоидов играет большую роль в ветеринарии. Например, неплохо бы сделать так, чтобы коровы молочных пород преимущественно рождались женского пола. В принципе, лабораторные технологии, позволяющие разделять X и Y сперматозоиды, притом без утраты их жизнеспособности, существуют. Сперматозоиды могут действительно плыть с разной скоростью, если преодолевают при этом сопротивление вязкой среды или движутся в электрическом поле. Есть иммунологические методы выборочного связывания Y-сперматозоидов, а в большинстве случаев применяется проточная цитометрия, при которой клетки окрашивают флуоресцентным красителем, а потом сортируют по интенсивности свечения, которая как раз зависит от количества ДНК. Такой метод позволяет получить потомство нужного пола в 70-90% случаев. Для сельскохозяйственных нужд этой точности вполне достаточно, а вот для человека маловато. Хотя вопрос в том, есть ли альтернатива лучше. В 90-е и в начале нулевых проточную цитометрию использовали и для сортировки человеческих сперматозоидов, если нужно было снизить вероятность рождения ребенка с наследственным заболеванием, которое сцеплено с полом, или просто родителям хотелось девочку, мальчика, потому что дети другого пола у них уже были. Теперь есть метод намного более надежный. Преимплантационная генетическая диагностика. Перед замораживанием эмбриона у него забирают несколько клеток. Это не приносит вреда, потому что они пока еще взаимозаменяемы и проводят генетический анализ, чтобы впоследствии подсаживать в матку только тех, кто отвечает требуемым характеристикам. Таким образом, пол можно установить со стопроцентной точностью. Законодательство разных стран мира относится к этим техническим возможностям по-разному. В России, согласно закону 323 ФЗ, выбор пола ребенка разрешен только по медицинским показаниям, а по желанию родителей – нет. Практикующие эмбриологи, впрочем, рассказывали мне в частных беседах, что в реальной клинической практике это желание зачастую учитывается, если для этого есть техническая возможность. Когда у врача есть два замороженных эмбриона, и один из них красивый, а второй едва живой и кривоватенький, то выберут для подсадки в любом случае первого. Если же оба эмбриона одинаково хороши, и притом известно, что один из них XY, а второй XX, и будущая мать рассказывала доктору в неформальной беседе, что всю жизнь мечтает о дочери, вероятность того, что у нее будет дочь, оказывается выше 50%. Никто не понимает, почему совершенно случайно так получается. Магия. Есть ли какой-то смысл в том, чтобы мечтать о дочери? В принципе, да. Наука сообщает, что беременность девочкой в среднем протекает более благополучно, и роды тоже проходят легче. От пола плода зависит экспрессия целого ряда генов в плаценте, и в случае беременности мальчиком выше вероятность того, что плацента хуже внедрится в стенку матки, а также будет провоцировать локальное воспаление, что влечет угрозу преждевременных родов. Мальчики чаще запутываются в пуповине. Мальчики обычно крупнее, из-за чего тяжелее протекают роды и чаще требуется кесарева. Но и среди плодов слишком маленьких для своего срока мальчики тоже встречаются с большей вероятностью. При беременности мальчикам увеличен риск гестационного диабета, и даже прием алкоголя матерью во время беременности приносит больше вреда, если плод мужского пола. Самое заметное исключение из этого правила – это случай ранней преклампсии. Она как раз приключается чаще с плодом девочкой, потому что у плода мальчика в таких случаях просто жизнь заканчивается выкидышем еще до развития преклампсии, предполагают авторы. Но в остальном девчонки лучше. Есть даже данные о том, что женщины, родившие много сыновей, хуже себя чувствуют и меньше живут, поскольку сыновья создают более сильную метаболическую и иммунную нагрузку на организм. Причем наблюдается такой эффект не только у человека, но и у других крупных млекопитающих, например, у толсторогов. Это такие горные бараны. Страх перед голодом. Особенности течения беременности влияют не только на здоровье матери, но и на здоровье потомства причем через десятилетия после рождения. Впервые это смелое предположение сформулировали британские эпидемиологи Дэвид Баркер и Клайв Осмонд в 1986 году. Они изучили медицинскую статистику из 212 административных округов в Англии и Уэльсе более чем за полвека и обнаружили ярко проявленную географическую корреляцию между младенческой смертностью в 1921-25 годах и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в 1968 78 Аналогичный эффект наблюдался для бронхита, ревмокардита и рака желудка, но не для двух десятков других исследованных заболеваний. Авторы предположили, что в более бедных и неблагополучных районах на северо-западе страны женщины не получали достаточного питания во время беременности, рожали младенцев с низким весом и чаще переводили их на искусственное вскармливание из-за нехватки молока. Некоторые младенцы от этого умирали а у выживших все равно оказывалось хуже здоровье, что приводило впоследствии к повышенной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В последующие годы эту гипотезу стали интенсивно перепроверять и дополнять, фокусируясь в первую очередь именно на питании во время беременности. Удалось получить массу подтверждений того, что голод, с которым сталкивалась женщина, повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений у ее потомства на десятилетия вперед, Больше всего общественного внимания получили исследования голода, связанного с социальными катастрофами, в первую очередь с войнами. Например, эпидемиологи активно изучали последствия голодной зимы 1944-45 года в Нидерландах. Граждане страны, уверенные и небезосновательно в скорой победе союзников осенью 1944 года объявили забастовку на железных дорогах. Немецкое оккупационное правительство, однако, быстро смогло восстановить снабжение своих военных частей но в качестве меры возмездия блокировало поставку продовольствия в западные районы Нидерландов, включая Амстердам. В зоне бедствия жили более трех миллионов человек, и около 20 тысяч из них умерли от голода. Снабжение восстановилось только весной, ближе к победе. Те женщины, которые были беременны в голодную зиму, не обязательно родили маловесных детей. Если недостаток еды пришелся на первый триместр, а потом питание нормализовалось, то младенец в утробе набирал вес нормально. Однако именно у таких детей, зачатых во время голода, были наиболее ярко проявлены долгосрочные последствия. В своей дальнейшей жизни они были склонны к ожирению, нарушениям обмена веществ, сердечно-сосудистым заболеваниям, и все это в большей степени, чем страдавшие от голода во второй половине эмбрионального развития, и тем более рожденные годом раньше или годом позже. Этот эффект отчасти объясняется нарушениями развития плаценты, но в основном связан с эпигенетическими изменениями, то есть с подавлением или усилением активности целого ряда генов, вовлеченных в обмен веществ. В первом приближении можно сказать, что эмбрион, получая сигналы о том, что снаружи голодно, заранее настраивает свой обмен веществ таким образом, чтобы наиболее эффективно усваивать и запасать пищу. А поскольку, когда он рождается, снаружи уже достаточно еды, эта адаптация ведет к ожирению. Примечательно, что тут может срабатывать принцип «нежели хорошо, нечего и начинать», Дети, родившиеся в блокадном Ленинграде, по крайней мере те из них, кто дожил до распада СССР и смог принять участие в европейских сравнительных исследованиях, не раз демонстрировали склонности к ожирению, диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследователи предполагают, что причина тут может быть в том, что и послевоенный Ленинград не мог похвастаться избытком пищи в отличие от более благополучного послевоенного Амстердама. Важен уровень соответствия или же диссонанса, между тем, к чему организм готовился и с чем столкнулся. Основная проблема с исследованиями голодной зимы и других катастрофических событий заключается в том, что они не позволяют отдельно оценить влияние недостатка калорий. Война приносит слишком много боли и затрагивает все аспекты жизни, и вполне вероятно, что пагубные эффекты стресса, к ним мы еще вернемся, оказываются более разрушительными, чем, собственно, голод, Полезно было бы рассмотреть ситуацию, в которой беременные женщины радикально ограничивают потребление пищи самостоятельно, по доброй воле, а не от того, что им нечего есть. В принципе, о желании сбросить вес заявляют 8% беременных женщин. Вполне достаточно, чтобы можно было проводить исследования. Но, во-первых, заявлять о желании не то же самое, что сидеть на жесткой диете, оно и к лучшему. А во-вторых, даже в эту категорию попадают преимущественно женщины не слишком благополучные, с низким уровнем образования и дохода без медицинской страховки, курящие и упоминающие о высоком уровне стресса. Деятельное стремление терять вес в тот период, когда в животе растет ребенок, часто ассоциировано с серьезными расстройствами пищевого поведения, в частности с опытом госпитализации с нервной анорексией. У таких пациенток действительно беременность протекает намного менее благополучно. Например, дети с массой тела менее 2500 граммов, для которых впоследствии на треть повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, у них рождаются с вероятностью 7,6%, в то время как у обычных женщин их доля составляет 4,5%. Но опять же непонятно, в какой степени проблема именно в нехватке питания, а в какой – в прискорбном состоянии духа. Где взять женщин, голодающих во время беременности, но при этом психически благополучных? Вы, возможно, удивитесь в исламских странах. Одно из базовых предписаний шариата – это соблюдение поста в месяц Рамадан. В дневное время от рассвета до заката верующие не только не едят, но даже не пьют. Для беременных и кормящих женщин соблюдение поста не обязательно, но все же рекомендуется, если позволяет самочувствие. Большинство женщин предпочитает соблюдать пост вместе со своей семьей, чтобы потом не наверствовать его в одиночестве, как только станет можно, что предписывает религия. У этой религиозной практики есть ряд неожиданных побочных следствий для здоровья. Например, беременные женщины, случается, избегают в армадан визитов к врачу, чтобы не сталкиваться с рекомендацией отказаться от поста. А кормящие могут начать вводить прикорм раньше, чем рекомендует ВОЗ. Дети, естественно, избавлены от необходимости соблюдать пост, если чувствуют, что ребенок не получает достаточно молока. Но вот если говорить именно о вредных последствиях от длительных перерывов в приеме пищи и питья как таковых, они оказываются не такими уж страшными. Точнее, можно найти статьи, где эффекты страшные, но обычно это старые публикации с небольшими выборками. Например, в 2006 году на трех сотнях женщин это экспериментальная и контрольная группа вместе показали, что вероятность гестационного диабета, равно как и искусственной стимуляции родов по медицинским показаниям, у постящихся женщин повышается в три раза. Но по мере накопления данных и обобщения многих исследований Выраженность негативных последствий стремительно снижается и часто вовсе перестает преодолевать пороги статистической значимости. Если женщина воздерживается от приема пищи и питья в течение дня, то это вполне ожидаемо приводит к дегидратации, снижению уровня сахара и повышению количества кетоновых тел в крови и моче. Но эти показатели быстро возвращаются к норме. Женщина каждый день сытно ест и обильно пьет после заката и до рассвета и не похоже, чтобы они оказывали какой-то выраженный негативный эффект на здоровье матери и ребенка. По косвенным эпидемиологическим данным, просто при анализе даты рождения ребенка в странах, где многие женщины соблюдают пост, можно предположить, что негативные последствия, включая повышение вероятности ментальных расстройств и трудностей с обучением, если и угрожают детям, то в первую очередь тем, для кого Рамадан пришелся на первый триместр беременности, а во втором и третьем — Плод уже более устойчив к колебаниям уровня питательных веществ в крови, лишь бы они поступали в принципе. Важность регулярных приемов пищи именно в первом триместре подкрепляется также и исследованием 85 тысяч вполне светских жительниц Японии, продемонстрировавшим, что чем чаще женщина в начале беременности пропускает завтрак, тем выше вероятность развития у нее впоследствии гестационного диабета, увеличение риска всего лишь С 2,2% у тех, кто завтракает регулярно, до 2,5% у тех, кто не завтракает никогда, но на той крупной выборке, чтобы выявлять слабые эффекты. Пропуск завтрака, хотя и звучит намного менее страшно, чем соблюдение поста в Рамадан, но эффект оказывается похожий, поскольку и здесь речь идет о том, что организм 12 часов подряд или дольше не пополняет свои запасы питательных веществ. Мы-то спим и не замечаем, а вот эмбрион наш, про циркадные ритмы, еще мало что понимает. Так что сидит там внутри, ждет-ждет скачка глюкозы в крови, и тревожится, не наступили ли голодные времена. На сознательном уровне, конечно, эмбрион не тревожится, ему в первом триместре еще нечем. Но на его физиологии такой удлиненный период ежедневного голодания может отразиться драматически, особенно если он эмбрион-мальчик. Это показали специалисты по статистике из Иллинойса, проанализировав огромный массив данных социологических опросов о режиме Дня Американцев. Они показали, что ежели какая женщина живет далеко от работы, дорога занимает более 90 минут, то вероятность родить сына у нее снижается на 1,2% относительно общепопуляционной. Эффект еще сильнее 1,9%, если она ездит на работу на автомобиле и сама сидит за рулем. Связано это, полагают авторы, именно с тем, что такие женщины на 20-30% чаще пропускают завтрак, что увеличивает вероятность выкидыша и в большей степени именно для эмбрионов мужского пола. Про Рамадан, кстати, аналогичное наблюдение тоже есть, в том случае, если он пришелся именно на первый месяц беременности, но имеют проблемы с воспроизводимостью, как всегда бывает, если выборки не очень крупные, а информация собирается со слов участников и притом с большой задержкой во времени. Стоит подчеркнуть, что для современного человека острее стоит не проблема недостатка пищи во время беременности, а проблема ее переизбытка. И опыты на животных, и эпидемиологические исследования на людях демонстрируют, что повышенный уровень сахара в крови – не лучшее состояние для беременной женщины. Если это случается, что может быть связано как с неразумной диетой, так и с диабетом, то на сцену выходит гликозилтрансфераза OGT. Это фермент, который в условиях избытка сахара начинают навешивать его на все подряд внутриклеточные белки, не пропадать же добру. В частности, на белки, регулирующие экспрессию генов или плотность упаковки ДНК в ядре. Последствия здесь, что примечательно, примерно такие же, как у голодания, повышение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и нарушение обмена веществ у будущего потомства. Такие последствия вообще примерно у всего. Что поделать, эволюция эффективно борется только с теми болезнями, от которых мы умираем до 40. А потом уже все. Размножились, передали гены. Дальше доживайте, как хотите. Эпигенетика и жизнь. Мы уже много говорили о метилировании ДНК. Навешивание метильных групп CH3 на цитозин, один из четырех составных элементов ДНК, это основной способ, который клетка использует для подавления активности генов. Благодаря этому механизму клетки с одинаковым набором генов могут становиться то нейронами, то клетками кожи или печени. Метилирование необходимо для отключения ненужных повторяющихся последовательностей, накопившихся в ДНК в ходе эволюции. В развитии эмбриона и плаценты метилирование также обеспечивает геномный импринтинг, преимущественную работу копии гена, полученной от мамы или от папы. Это мы обсуждали на странице 139. У женщин благодаря метилированию в каждой клетке активна только одна из копий X-хромосомы, а вторая молчит. Это не единственный механизм, который изучает эпигенетика. Ее интересуют все способы регулирования активности генов, которые, с одной стороны, не подразумевают изменений нуклеотидной последовательности ДНК, то есть относительно легко обратимы, а с другой стороны, достаточно устойчивы, чтобы сохраняться при делении клеток, по крайней мере, в рамках развития одного организма, но в какой-то степени и в ряду поколений. Этим характеристикам отвечают также и разнообразные химические модификации гистонов — белков, участвующих в упаковке ДНК. Например, их ацетилирование при соединении группы COCH3 приводит к тому, что ДНК на каком-то участке становится упакованной менее плотно, и ферментам проще к ней подобраться, чтобы происходило считывание генов. Часто в контексте эпигенетики упоминают некодирующие РНК. Эти молекулы способны на разных этапах вмешиваться в экспрессию генов, например, непосредственно связываться в ДНК в том месте, где должно начаться ее считывание, чтобы помешать этому процессу. Все это представляет для нас интерес, потому что эпигенетические модификации, с одной стороны, принципиально важны для развития эмбриона, а с другой стороны, демонстрируют большую гибкость, серьезно подвержены внешним воздействиям, и не только враждебным, но и благотворным. При этом они более-менее поддаются изучению. Метильные группы, скажем, прикрепляются к ДНК достаточно прочно, чтобы можно было извлечь клетки из организма и сравнить рисунок метилирования, допустим, у голодающих и переедающих, курящих и некурящих живущих у соснового леса или возле крупной автострады, а потом сопоставить все это со здоровьем их деточек. Половые клетки и мужские, и женские, а затем и эмбрион на ранних этапах своего развития проходят несколько запрограммированных волн перезаписи рисунка метилирования. Предполагается, что нарушения этого процесса могут приводить к бесплодию и повторяющимся выкидышам. Ведется также широкая научная дискуссия о том, существует ли негативное влияние экстракорпорального оплодотворения на метилирование генов. Но консенсуса тут пока нет. Есть много противоречивых данных. Основная методологическая сложность в том, что в большинстве случаев ЭКО используют бесплодные люди, и неясно, не связаны ли отличия в метилировании, когда их в принципе удается обнаружить, с исходно существовавшими у родителей проблемами со здоровьем. Еще одно направление исследований изучает эпигенетические перестройки в эндометрии матки. Сначала под действием прогестерона во второй половине цикла, а потом и в диалоге с новеньким эмбрионом и его формирующимися плодными оболочками и плацентой, где тоже есть свои эпигенетические события. На этой стадии эпигенетические нарушения также могут быть причиной выкидышей или последующих осложнений беременности. С того момента, как произошла имплантация, особенности внешней среды могут уже воздействовать через материнский организм и на эпигенетические процессы в эмбрионе, и всегда так делают. Прием алкоголя во время беременности, например, приводит, помимо всего прочего, к повышенному уровню метилирования гена POMC. Он кодирует проопиомеланокартин. Это предшественник целого ряда молекул, регулирующих реакцию на стресс, от бета-эндорфинов до аденокартикотропного гормона. Метилирование ПОМС под воздействием алкоголя при беременности впоследствии ассоциировано у детей и экспериментальных животных с повышенным уровнем кортизола и с большей восприимчивостью к стрессу. Исследователи, впрочем, пытаются частично компенсировать этот эффект уже у родившихся детей с помощью пищевых добавок, содержащих холин. И вроде бы уровень метилирования ПОМС действительно снижается. Это пока далеко от клинической практики, но, по крайней мере, теперь понятно, какого мнения о вас придерживается бабушка вашего младенца, когда стремится в месячном возрасте дать ему богатый холином желточек. Курение, в том числе пассивное, отражается на метилировании чуть ли не всех генов, причем эффекты заметнее для младенцев-мальчиков. Если выбирать один какой-нибудь ген со знакомым названием, то пускай будет BDNF. Кодируемый им белок, нейротрофический фактор мозга, способствует дифференцировке и выживанию нервных клеток, необходим для формирования новых синапсов, а значит, для успешного обучения и долговременной памяти. Он восприимчив к внешним воздействиям на всех стадиях жизни. Курение помогает снизить уровень собственного белка BDNF, а физическая активность, напротив, его повышает. Но в частности, если мать курила во время беременности, то можно наблюдать повышенный уровень метилирования гена BDNF, а значит, сниженное производство этого белка у ее ребенка, причем эффект сохраняется и в подростковом возрасте. Авторы вскользь отмечают, что нехватка BDNF может дурно отражаться и на поведении, но сами расспрашивают своих подопытных подростков об употреблении наркотиков лишь для того, чтобы посмотреть, влияет ли таковое на метилирование гена BDNF. Выяснилось, что и близко несопоставимо с эффектами от курения матери, по крайней мере, пока подросток еще не успел начать принимать наркотики постоянно. Если хотите, чтобы ваш подросток был умен и добр, не курите во время беременности. Это не обязательно поможет, но хотя бы вы будете спокойны, что сделали, что могли. Помимо тех вредных веществ, которые мы вдыхаем или проглатываем самостоятельно, существует в мире, к сожалению, и огромное количество таких, с которыми мы сталкиваемся непроизвольно. Например, если жить около действующего вулкана, завода или автомагистрали, то приходится вдыхать мелкодисперсные твердые частицы, взвешенные в воздухе. Если их размер меньше 2,5 микрометров, 1,04 доля миллиметра, то такие частицы способны проникать из легких в кровь, а из крови матери в плаценту и кровоток плода. Это может способствовать хроническому воспалению, а еще снижать уровень метилирования многих генов, то есть в общем случае усиливать их экспрессию, хотя тут возможны варианты. Такой эффект описан, например, для гена, кодирующего лептин, гормон сытости. Означает ли это, что следует поселиться окнами на МКАД, чтобы ваш ребенок обладал пониженным аппетитом? Скорее нет, потому что эффектов много и непредсказуемых. Лучше бы, напротив, на первый триместр беременности перебраться от МКАД куда-нибудь подальше. Многие считают, что лучше на все 300 триместров жизни перебраться куда-нибудь подальше. Наука эпигенетика также рекомендует людям опасаться полиароматических углеводородов. Это продукты неполного сгорания органических веществ, с которыми сталкиваются не только жители промзон, но и жители сельской местности, когда они коптят свою экологически чистую рыбу на экологически чистых дровах или просто готовят что-нибудь на костре. Полиароматические углеводороды разнообразны, и их эпигенетические эффекты тоже, но, например, они способствуют усиленному метилированию гена ACSL3, что связывает с развитием астмы. Еще одна потенциально опасная группа веществ – это гормонально активные агенты – фталаты, пестициды, бифенилы и прочие соединения, способные вмешиваться в работу эндокринной системы. Самый знаменитый из них – бисфенол А, используемый в производстве пластиковых бутылок и внутреннего слоя жестяных банок. ВОЗ считает, что большинство людей не получают его в опасных дозах и как-то чрезмерно паниковать по поводу бисфенола А не следует, но и она признает, что поступление этого вещества в организм во время беременности может неблагоприятно отразиться на поведении детей. Если предложить родителям стандартизированные опросы для оценки поведения дошкольников, то окажется, что гиперактивность и агрессия в большей степени характерны для тех детей, чьи матери на 16-й неделе беременности демонстрировали более высокую концентрацию бисфенола А в моче. Эффект был сильнее выражен для девочек. Эпигенетики также добавляют, что бисфенол А действует на гены СОМТ и sult 2 a 1 что может нарушить процессы переработки разнообразных вредных веществ в печени плода. Поэтому, если вы беременны, то имеет смысл поменьше употреблять еды и питья из пластиковых и жестяных упаковок, предпочитая бумагу и стекло, по крайней мере, в первом триместре. Вот еще примеры эпигенетических угроз. Вальпроевая кислота – Лекарство против эпилепсии, способствующее также ацетилированию гистонов. винклазин, фунгицид, активно используемый при выращивании винограда, метилирует гены таким образом, что это способствует мужскому бесплодию. И тяжелые металлы – мышьяк, кадмий, свинец – все вмешиваются в процессы метилирования и потом накапливаются в организме. Так что мало не работать на вредном производстве во время беременности. Желательно не делать этого и до нее. Означает ли это, что угрозы встречаются на каждом шагу, и мы все умрем? Как видите, нет. Угроза везде, она с 8 миллиардов. Эпигенетики предлагают также и способы спасения или, во всяком случае, снижения тревожности. Модный тренд нынешнего наукоемкого времени — это эпигенетические диеты. Что? Да. Перечни продуктов, насыщенных веществами, которые, как предполагается, скомпенсируют негативные эффекты от вредоносных внешних воздействий. Самая очевидная их категория — это доноры метильной группы, гарантирующие, что, по крайней мере, на необходимое метилирование атомов в удобной упаковке организму хватит, но также и разнообразные антиоксиданты, вещества с противовоспалительной активностью и еще молекулы, способные к разнообразным точечным воздействиям на те конкретные ферменты, которые участвуют в эпигенетической регуляции. Вот краткий перечень веществ, которые, как предполагается, влияют на эпигенетическую регуляцию, и их влияние благотворно. Прежде всего, различные полифенолы – ресвератрол, сульфорафан, галатопегалокатехина, генистеин. Я выбрала только те, про которые есть свои статьи в русскоязычной Википедии. Во-вторых, различные витамины. Прежде всего, фолиевая кислота, но также и витамин С, витамин Д и сюда же и холин. В-третьих, разные – горчичные масла, селен, витаферин А. Чтобы всего этого поесть, предстоит ввести в свой рацион виноград и арахис, брокколи и редис, зеленый чай и кофе, цитрусовые и яблоки, сельдерей и соевые бобы, чеснок и куркуму, яйца и орехи. В общем, питаться качественно и разнообразно. Это мы и без эпигенетики знали, но пускай она послужит дополнительным стимулом.